Видит в черном небе звезду, может быть, ту самую, которая висит над отверстием сахалинской юрты Башняка. Тревога, вечное ожидание мужа и его товарищей по экспедиции из походов. Почта приходит из России только раз в три месяца. Зато каждый день полная гостиная набивается туземцев. Хозяйка радушно их угощает ячневой кашей, табаком и чаем а Петербург к башняку казался далеким, нереальным. Зато княжна Саша была желаннее, чем неделю назад. Он будто не к морю пробирался через глухой остров, а к ней. Его дорога к Саше чем-то напоминала сказку, в которой богатырь через тысячи препятствий пробивается к любимой. Опять прогорел костер. Как только иссякало пламя, Синий холод врывался в отверстие потолка, и пищали дети. Башняк в который раз вставал к костру. Позвейн лежал, скрючась на своей медвежине, однако не показывал вида, что не спит. Зачем мешать? Пускай думает капитан, что дальше делать. Собаки слабы, мяса оленьего не достали. Он, позвейн, совсем калекой стал. Лежит и то боится шевельнуться. Такая страшная боль в коленке. Думает позвейн. Если вниз по тыме идти, Собаки пропадут. Назад идти, Можно резать слабых и кормить сильных. На побережье оставили Кое-какой запас юколы, Насколько-то дней хватит. Домой идти легче, Домой можно ползком. А как голодным и без собак Идти к морю? Думай, капитан Николай, Хорошенько думай как завтра нам жить. Утром позвейн, молчаливый и выжидающий, поджаривал на костре кусочки рыбы и следил за башняком. Садился спиной к нему и все равно видел и слышал башняка. Николай Константинович спустился по глубокой траншее к речке. Воду черпались из полыньи, которая узкой полосой темнела и булькала под крутым берегом, и слышно было, как вода ворковала, невидимое под снегом. Начало марта, а уже лед промыло, как-то отрешенно подумал башняк. Что же будет на речке к середине, к конце месяца? Он попытался сойти с тропы и утонул почти до пояса в снегу. С тревогой смотрел вокруг, словно искал, за что бы ухватиться и спастись. Лес, заваленный снегом, подавленно молчал. Он как бы сочувствовал путешественнику, но не знал, чем помочь ему. Целые копны снега возвышались на валежных, на пнях, на густых ветвях, сгорбленных елок. Башняк принимал решение — возвращаться назад или все-таки идти вперед. В юрте он велел Позвейну показать больную ногу, знал, что нога у Позвейна болит, но не представлял себе, насколько серьезно. Когда Позвейн оголил вспухшее колено, Николай Константинович нахмурился. — Как же ты, братец, шел? Тебе надо лежать и лежать. Да. Проводник виновато смотрел на лейтенанта, опуская на коленники из кожи лахи. Не лежать. А ты, капитан, что хочешь делать? Иду по тыми. Все-таки мне легче продолжать начатое дело, чем кому-то начинать заново. Ты позвейно отдохни. Уймется боль в ноге. Возвращайся на побережье и жди меня там, где оставили немного провизии. Не приду через месяц. Тогда добирайся к Амуру один. Звень кивал, покашливая от дыма костра. Голос башняка ему казался неслыханно решительным, и сам он будто за ночь на 20 лет возмужал. «Совсем один пойдешь? Речка незнакома, кругом тайга. Один пропадешь. Найми мне проводника». У нас есть ситец, табак и порох. Все отдай тому, кто пойдет со мной. Башняк начал собирать котомку. А сборы у него легкие. Сухари до да чай дней на десять, бутылка рома. Скинул с ног изорванные сопревшие унты, надел запасные, заменил ремешки на лыжах. Вот и конец сбора. Тем временем Позвейн попытался найти проводника, но хозяева юрты наотрез отказались. Не любят они ходить далеко, тем более в глубокий снег покидать юрту. Редко кто из них пересекал пролив и был на Амуре. Хотя знают гелики, на Амуре во много раз больше получили бы товаров за свою пушнину, чем дают им торговли.